Глава 47. Санкт-Петербург, 1907 год. Золотопромышленник Алексей Погожин оказался высоким, полным, крепким мужчиной с грубоватыми манерами человека явно не из светского общества. Очутившись в роскошной гостиной особняка генеральши на Невском, он был ослеплен обстановкой дорогой мебелью, картинами-подлинниками, хрустальными люстрами и мраморными лестницами. Погожен тут же сказал себе, что обязательно станет хозяином этого дома, пусть даже для этого придется потратить огромную сумму. Купив особняк, он уже наполовину вольется в светское общество, разве может быть иначе? Дом... В элитном районе что-нибудь дозначит. А баронесса, эта обворожительная женщина, поможет ему стать вровень с аристократами. А Боленский сказал, что вдова так одинока, так несчастна. Он подружится с ней, окружит вниманием, познакомит с женой, а потом... «Так вам нравится моя скромная обитель?» Голос Ольги Зельдовны ворвался в его мысли, возвращая в реальность. — Вы готовы купить особняк? Погожин задыхался от волнения. — Конечно, госпожа баронесса, если вам угодно, совершим сделку как можно скорее, сколько же вы хотите за дом. — Полтора миллиона будет достаточно, — генеральша горестно вздохнула. «Дом, конечно, стоит втрое дороже, но я хочу побыстрее от него избавиться!» Алексей заморгал, не веря своим ушам. Хозяйка была права. Особняк действительно стоил гораздо дороже. Может, не втрое, но однозначно дороже. Однако, как опытный делец, он не стал выказывать явную радость. «Возможно, он и стоит дороже», «Только не всем это по карману», — сказал Погожин. «Если вы готовы проследовать со мной в банк, сделку оформим уже сегодня». «Ах, чем скорее, тем лучше». Очаровательная женщина села в роскошный экипаж золотопромышленника и уже через час держала в руках деньги. На Невском новые знакомые разошлись, договорившись встретиться через несколько дней. Алексей взял с нее слово посетить его в новом жилище. Баронесса отправилась по ювелирным магазинам, а погожен за своей семьей. Он радовался, как мальчишка, заразив радостью жену и шестнадцатилетнюю дочь. Еще бы такая выгодная сделка. Не придется тратиться на мебели картины. Баронесса явно продешевила. Наверное, Немного помешалось от горя. Как бы там ни было, ему это только на руку. В тот момент золотопромышленнику не приходило в голову, что пострадавший тут он, и что полтора миллиона уплыли от него в руки мошенницы. Несчастный понял это только тогда, когда через неделю после его счастливого вселения явились какие-то незнакомые люди, утверждавшие, что именно они хозяева этого особняка и никогда не планировали его продавать. Хозяева знали госпожу фон Шейн, но ничего ей не поручали и не представляли, как она проникла в их запертый на время пребывания в Италии дом и осмелилась продать его какому-то погоженному. Разумеется, вызвали пристава, обо всем доложили начальнику Петербургской сыскной полиции, и он приказал разыскать госпожу фон Шейн и немедленно доставить в отделение. Посланные за мошенницей опасались, что она уже давно скрылась из города, но ошибались. Ольгу Зельдовну застали в гостиной. Свежая, отдохнувшая, хорошо одетая, Она спокойно пила кофе со сливками и с удивлением услышала, что ей нужно проследовать за полицейскими. В отделении очаровательную женщину проводили к следователю, у которого лежали заявления еще от двух пострадавших в аналогичной афере. Генеральша за неделю ухитрилась продать на Невском целых три дома. На допросе Ольга Зельдовна все отрицала. «Как она...» Баронесса, вдова уважаемого человека, занималась таким мошенничеством? Разве такое возможно? Да она впервые видит этих людей. Почему они решили обвинить ее в том, чего она не делала, для нее загадка? «Вы разгадайте, вы, следователь!» Закончила она с обаятельной улыбкой. «Следователь, тощий!» с желтоватым лицом и жидкими волосами подошел к окну и захрустел пальцами. Он не сомневался, что Ольга виновна во всем, но никак не мог понять одного, почему эта дама, прокрутив такие аферы, не подготовила пути к отступлению? Почему не бежала, осталась в городе, на что рассчитывала? Неужели настолько наглая? Или... Или она просто ненормальная?» Он повернулся к женщине, еще раз пристально посмотрел на нее и удивился невинному взгляду задержанной. Дама смотрела на него большими черными глазами, будто не понимая, где она находится и зачем. Следователь крякнул, не зная, как продолжить допрос, и распорядился выделить баронессе отдельную камеру. Услышав, что ее все же задерживают, Ольга с мольбой протянула к нему руки с длинными изящными пальцами. — Прошу вас, пригласите ко мне адвоката нашей семьи, — жалобно попросила она. — Его зовут Иосиф Шталь. Это депутат Государственной Думы. Услышав о человеке, занимавшем такую высокую должность, следователь дюорнулся, Его лицо скривилось, но он постарался не показать испуг и изумление. У этой воровки и должны быть высокие покровители, как-никак баронесса. Только суд вряд ли особо прислушается к высокопарной речи защитника. Против женщины свидетельствовали потерпевшие, и их набиралось немало. «Мне полагается адвокат» добавила Ольга уже более уверенным тоном. «Не так ли, господин следователь?» «Разумеется!» Он отвернулся, игнорируя обворожительную улыбку мошенницы и думая о том, что эта дама, несмотря на свои черные деяния, чертовски соблазнительна, и любой мужчина с удовольствием скоротал бы с ней вечерок, да что там вечерок и ночку. «Мы сообщим господину Шталю о вашей просьбе». «Да, и поскорее». Она встала, дернув плечом. «Я никогда не сидела в камере». Следователь вызвал конвойного и приказал увести женщину, думая, что приготовленная камера должна ей понравиться. Конечно, глупо звучит, как камера может понравиться, Но, во всяком случае, она просторная, с большим окном, без соседей. Короче говоря, неплохое помещение для женщины, привыкшей жить в роскоши. «Да чего же вам не хватало, баронесса?» — подумал он, теребя жидкие сальные волосы и стряхивая перхоть с воротника. «Надеюсь, у вас будет время поразмыслить». Он вспомнил ее черные глаза, горевшие каким-то дьявольским блеском, свои сомнения в ее адекватности, и, почувствовав внезапную жажду, наполнил стакан водой из графина и залпом выпил.